Глава 16, 10 сентября 2016 года 3:05 Она шла босиком по холодной земле по влажной траве навстречу ветру, раскидывающему в стороны волосы. Все казалось размытым и обрывочным, словно она была в бреду. Куда идет и зачем? Юля не помнила, но смутно осознавала, что идет вдоль реки, а впереди горят огни костров. То, что ее ведут два конвоира, осознала не сразу. А только после тычка в бок, когда упала. Плавно, как в замедленной съемке в кино, не почувствовав боли, ее сразу рывком подняли на ноги, и прямо перед ней оказался человек в балахоне с капюшоном. Юля попыталась рассмотреть его лицо, но не смогла, внутри капюшона черным дымом клубилась темнота. Но кроме нее никто этого как будто не замечал, хотя вокруг собралось немало людей. Человек поднял руку, картина, указывая тьмой в форме пальца на лодку покачивающуюся у берега. И какой бы оглушенной не чувствовала себя Юля, вид этой лодки испугал ее. Она снова повернулась к человеку, собираясь умолять о пощаде, но тьма под капюшоном вдруг закопошилась активнее и полетела ей в лицо летучими мышами. Юля зажмурилась, попыталась закрыться от мелких тварей руками, но те не послушались. Когда она снова открыла глаза, над ней плыло светлеющее небо, а руки оказались прочно привязаны веревками к телу. Она лежала в лодке медленно и бесконтрольно плывущий вниз по реке и стремительно набирающий воду. «Помогите». Беззвучно шевельнулись губы, но никто не услышал. Небо исчезло, над головой сомкнулась вода, но Юля не почувствовала ни мокроты, ни холода. Она даже не пошла ко дну, просто безвольно зависла в темноте, не чувствуя ни рук, ни ног, и понимая, что следующий вдох станет последним в её жизни. Ощутила она лишь ужас и отчаяние. Что-то закрутило ее, она вновь открыла глаза и увидела перед собой женское лицо, очень бледное, почти бескровное, в обрамлении темных длинных волос. Они медленно поднимались над головой и расползались в разные стороны. Длинная белая рубаха колыхалась вокруг тощего тела. Юля поймала мертвый взгляд утопленницы и в ужасе закричала, забыв о том, как дорог ей кислород и как бесполезно кричать под водой. Из рта вырвались только пузырьки воздуха, на время скрывшие за собой пугающее лицо. А следом все-таки пришлось вдохнуть. Но, как ни странно, ее это не убило. Вместо этого Юля проснулась. Лежа лицом в подушку приподнялась на согнутых руках, повинуясь древнему инстинкту: бежать и спасаться, но тут же снова рухнула на постель. Скованное сонной него тело не желало никуда бежать, а осознание того, что она дома и в безопасности успокоило. Юля машинально потянулась рукой к смартфону, чтобы посмотреть время. Три часа ночи. «Опять!» Она прикрыла глаза и с тихим стоном перевернулась на спину. «А вот нечего смотреть на ночь всякую ерунду. В следующий раз надо слать галку с ее видосиками подальше». Только снова накрутила себя дурацкими мыслями. «Кап? Кап? Кап?» На этот раз Юля не услышала мерный звук с кухни, а почувствовала, как на лицо одна за другой упали холодные мокрые капли. Глаза резко распахнулись, и она снова встретилась, С мертвым взглядом, женщина висела над ней под самым потолком. Ее волосы плыли по воздуху, как и во сне, да и вся она выглядела так, словно все еще находится под водой. Юля заорала. Громко и надрывно, засучив ногами, но поначалу только сильнее запуталась в одеяле. Еще одна упавшая на лицо капля отрезвила. Юля стремительно перекатилась по разложенному дивану, свалилась с него на пол с трудом, выпуталась из одеяла и бегом выскочила за дверь, захлопнув ее за собой. Остановилась, переводя дыхание, крепко держа ручку, прислушалась. В комнате было тихо. «Юлька, ты чего?» — поинтересовался сонный голос. Вздрогнув, она повернулась и увидела рядом брата, потирающего глаза. Пижама с пингвинами и свет ночника в прихожей вернули ей ощущение реальности. Юля выпустила ручку двери, почувствовав себя полной идиоткой. «Ничего», — с трудом выдавила она. «Сон дурной приснился. Иди спать». Семка пожал плечами и поплелся обратно в свою комнату. А Юля уже хотела открыть дверь свою, когда услышала шорох. Кто-то скребся в дверь. Изнутри. Открой. Послышался тихий шепот. Иди ко мне. И снова сработал инстинкт. Юля бросилась бежать по пути, сгребла в охапку, не успевшего уйти далеко Семку, и выскочила в общий коридор. Благо дверь оказалась закрыта только на задвижку, ключи искать не пришлось. Отпустив Семку. Она принялась звонить и колотить рукой в дверь Влада, то и дело тревожно оглядываясь на свою. Таня захлопнулась, осталась приоткрытой, видимо, задвижка скользнула обратно и помешала. Поначалу тяжелое металлическое полотно висело неподвижно, а потом заметно качнулось, открываясь шире. «Влад!» — заорала Юля, рискуя разбудить не одного соседа, а всех. «Влад, откройте!» Семка испуганно вжался в угол рядом с соседской дверью, а их собственное открывалось все шире. Юле даже показалось, что на ее крае легли сероватые тонкие пальцы. Но рассмотреть не смогла. Распахнулась та дверь, в которую она так отчаянно ломилась. Юлька схватила сёмку и юркнула в появившуюся щель, едва не сшибив с ног хозяина квартиры. И тут же захлопнула дверь за собой. Скрипнула за совым и шагнула назад, дрожая, едва удерживаясь от того, чтобы не заскулить от страха. Когда озябшего плеча коснулась теплая рука, она вздрогнула и дернулась снова схватив и прижав к себе брата, который, кажется, не плакал только потому, что находился в глубоком шоке. «Юля, тише!» послышался в темноте голос Влада. Она с облегчением выдохнула, потянулась и щелкнула выключателем. Прихожую залил яркий свет. Перед ней стоял встревоженный Влад, взъерошенный и помятый сосна босой в джинсах и футболке с коротким рукавом. «Что случилось?» «Она там», — с трудом выдавила Юля. «У меня в квартире». «Кто?» «Настасья! Хозяйка! Она пришла за мной! Пожалуйста, помогите мне, сделайте что-нибудь!» «Юль!» — тоненьким голосом позвал Семка. Влад опустил голову, как будто пытался посмотреть ниже на источник звука. «Это мой брат Семка. объяснила Юля. Влад улыбнулся, неловко махнул рукой в знак приветствия и нарочито легким веселым тоном поздоровался. «Привет, Семка. Я Влад. Приятно познакомиться. Ты не бойся, это просто игра такая, ночное приключение». «Мне не нравится эта игра», — сердито заявил Семка, снова потирая глаза, или вытирая их, потому что следом он шмыгнул носом. «Она страшная». «Да, пожалуй, не очень удачная». «Ты иди пока в комнате посиди, ладно? А мы с Юлей доиграем, и она за тобой придет. Юля не кстати подумала, что прозвучало это немного двусмысленно, и порадовалась, что таких смыслов восьмилетний мальчик пока не знает она отвела семку в гостиную включила верхний свет и там усадила брата на диван и присела на корточки рядом заглянув ему в глаза ты прости что напугала бояться нечего правда здесь мы в безопасности поэтому просто посиди тут немного а я сейчас вернусь хорошо она старалась говорить спокойно и уверенно и улыбаться чтобы он поверил семка какое то время молча смотрел на нее а потом лукаво улыбнулся в ответ она завтрак будут шоколадные шарики Юля тихонько рассмеялась. Похоже, со своей задачей она справилась. Разбрат начал торговаться, вместо того, чтобы конючить, умоляя ее не уходить. «Будут», — пообещала она. «Сколько захочешь». Семка кивнул, давая понять, что сделка одобрена. И Юля вышла из гостиной, прикрыв за собой дверь. Влад ждал ее в прихожей, прислушиваясь к происходящему в общем коридоре. И, как ей показалось, собираясь туда выйти... «Нет, стойте!» велела юля для верности схватила его за руку и попыталась оттащить от двери не выходите туда вдруг она все еще там влад чуть повернул голову к ней но от двери не отошел ты можешь нормально объяснить что произошло немного недовольно потребовал он юля принялась сбивчиво пересказывать случившееся одновременно торопясь чтобы убедить его и стараясь говорить тихо чтобы брат случайно не услышал вы едва успели открыть потому что она уже вылезала из квартиры а сейчас она там «Посмотри, у меня на двери должен быть глазок». Глазок действительно был, и Юля с трудом, но заставила себя посмотреть в него. В коридоре никого не оказалось, только дверь ее квартиры стояла нараспашку. «Никого не видно», — признала она. «Но это не значит, что там никого нет. Что если она... оно где-то затаилось?» «А может, тебе просто приснился дурной сон?» — предположил Влад. Юля закрыла лицо руками и бессильно застонала. «Теперь и он туда же». А ведь после ролика должен бы верить призрака больше. Прочем, он-то его не видел, плеча снова коснулась теплая ладонь, привлекая ее внимание. Давай пойдем и проверим, ладно? Как я понял, дверь вы оставили открытой, но ведь это не очень хорошо, правда. А если оно там? Что мы будем делать? У вас есть какой-то план? В отчаянии поинтересовалась Юля. Влад пожал плечами. Сориентируемся по ситуации. Как минимум, мы всегда можем убежать. Идем он открыл дверь и вышел в коридор первым запоздало сообразив что так и не обулся плитка обожгла ноги холодом влад решил не возвращаться чтобы лишний раз не дергать юлю второй раз может не получиться убедить ее выбраться из квартиры он просто не стал задерживаться в коридоре в прихожей юля сразу щелкнула выключателем зажигая свет она не отставала от него ни на шаг цепляясь то за руку то за футболку скорее всего даже не осознавала этого а где ваша мама поинтересовался влад чтобы немного отвлечь ее пока никакой опасности он не замечал. В квартире было абсолютно тихо. «Она...» — Юля замялась. «В общем, она сегодня у друга ночует». «У друга?» «У мужчины». «А, ясно. Ты не могла бы меня направлять? Я ведь не ориентируюсь у тебя дома». Юля кивнула и подтолкнула его для начала в сторону ближней комнаты, объяснив, что там спит семка. Едва они вошли, сразу щелкнул еще один выключатель. «Похоже, здесь никого» заметила она тихо и еще тише пробормотала Господи, как глупо Да ситуация складывалась нелепая Она привела домой слепого соседа, чтобы тот поискал монстра у нее под кроватью, то есть над кроватью Влад сделал еще один шаг и как оказалось зря в ногу впилось что-то маленькое острое твердое Он вскрикнул едва не выругался, но вовремя стиснул зубы и удержался, схватившись рукой за босую ступню Что случилось Я наступил на что-то. Сквозь зубы процедил Влад, растирая больное место. Ой, простите, это Семка потерял детальку от Лего. Идемте сюда, тут все равно никого не было. И она потянула его ко второй комнате, дверь, в которую, вопреки ее рассказу, оказалась приоткрыта. Это напугало Юлю еще сильнее, поэтому она снова вцепилась в его предплечье, надеясь удержать. Но он все равно толкнул дверь и вошел. И она вошла следом, все еще крепко держась за него. Никого. Шепнула несколько секунд спустя, не то облегченно, не то разочарованно. Влад покрутился вокруг своей оси, прислушиваясь и принюхиваясь, а потом застыл в одном положении. Это произошло снова. В темноте, в которую теперь всегда смотрели его глаза, что-то шевельнулось. На мгновение даже показалось, что он увидел силуэт. Тот повернулся и пропал. А Влад позволил себе выдохнуть. «Что сейчас передо мной?» Зачем-то поинтересовался он. «Окно». Немного удивленно ответила Юля. «Почему-то открытая». Она отпустила его руку. Потом он услышал шорох, закрываемой оконной створки. Мог ли он видеть движение, подхваченное ветром занавески? «Нет, с чего бы». «Похоже, в квартире никого», — резюмировал Влад. «Да», — угрюмо признала Юля. «Но я видела ее, Влад! Клянусь вам, она была прямо здесь, парила надо мной под потолком. Но я же не сумасшедшая!» В ее голосе ему послышались нотки возвращающейся истерики, а еще она заметно шмыгнула носом. Он сделал несколько осторожных шагов, ориентируясь на ее голос, и снова нашел ладонью плечо, покрытое мурашками. Юля дрожала. Что бы она ни увидела, ее это напугало до чертиков. Вы мне, конечно, не верите, обвиняющим тоном заявила она. Но я знаю, что видела. Она была здесь, она приходила за мной. Как тогда? Я просто не могу здесь остаться. И не нужно. Мягко заверил Влад. «Просто погаси везде свет. Возьми какой-нибудь плед, подушку и ключи. Поспите с братом у меня на диване». «Идёт?» Она снова шмыгнула носом, поворачиваясь к нему. Влад попытался представить, какое у неё сейчас выражение лица, но ничего не вышло. Он был не в силах представить себе даже само её лицо. Зато благодарность с налетом удивления в её голосе была слышна хорошо. «Спасибо». 10 сентября 2016 года. Девять-пятнадцать. Влад проснулся от того, что кто-то сопел у него над ухом. Очень громко и весьма сосредоточенно. И слишком близко, чтобы это могла быть Юля. Ей пришлось бы встать для этого на колени. Да и вряд ли Юля пришла бы в его спальню с утра, чтобы посопеть. Сёмка? Голос со сна прозвучал хрипло и немного грубо, но парня, судя по всему, это не смутило. «Доброе утро», — поздоровался он. «Вежливый». «Ты уже проснулся?» «Твоими молитвами». Хмыкнул Влад, слегка подтягиваясь и разминая затекшие мышцы. Который час? Уже девять, сообщил Семка. А у тебя есть шоколадные шарики? Юля обещала, что они будут на завтрак. Вот они и добрались до сути. Ребенок проголодался. Влад сел на кровати, растирая руками лицо и мысленно перебирая в голове содержимое холодильника и кухонных шкафов. Впрочем, шоколадным шариком там было взяться неоткуда. Он такое не ел. Шариков нет, признал он. Но есть кое-что получше. Да? В голосе Семки слышалось явное сомнение в том, что что-то может оказаться лучше, чем пресловутые шарики. Как насчет тостов с шоколадно-ореховой пастой? Мальчик снова посопел и в конце концов изрек: Я бы попробовал. Отлично. Тогда беги на кухню и ставь чайник. Умеешь ставить чайник? Мне же восемь! Оскорбленно отозвался Семка и потопал на кухню. Интересно, это много или мало? Пробормотал Влад. Имевший весьма слабое представление о том, что ребенок должен или хотя бы может уметь в этом возрасте. У него не было ни детей, ни племянников. Он встал, нашарил рукой домашние джинсы, лежавшие на кресле, все-таки девушка в гостях. Хорошо, что ночью разбуженный ее звонком, он натянул штаны, еще не успев проснуться на автомате, иначе получилось бы неловко. Ему вдруг стало интересно, в чем ночью пришла она? Влад касался только каких-то тонких лямок на плече, но были это лямки ночной сорочки или майки, не знал. Разгулявшуюся фантазию пришлось присмирить, чтобы не отвлекала. С чего вообще он стал об этом гадать? Не считая возни на кухне, в квартире стояла тишина. Юля еще не проснулась. Проходя мимо гостиной, Влад прикрыл дверь, чтобы не будить ее. «Пусть девчонка поспит». Большой вопрос, когда ей удалось уснуть этой ночью. Мысли попытались вернуться к ночному происшествию. Но Влад им не дал. О том, что это могло быть и что значить, он подумает чуть позже. Не раньше, чем выпьет чашку кофе. А сейчас предстояло сосредоточиться на приготовлении завтрака. Прежде чем дойти до кухни, он ненадолго заглянул в туалет и в ванную, приводя себя в порядок. Бриться, конечно, времени не было, но следовало хотя бы умыться и причесаться. «Чайник вскипел», — с легким укором сообщил Семка, едва он вышел. «Чудесно. Сейчас будет все остальное». Хотя он жил тут всего чуть больше недели, Влад уже хорошо знал каждую комнату, в том числе кухню. Помнил, где что стоит или лежит, Постоянно держал в голове образ помещения и содержимого шкафов, иначе было нельзя. Поэтому со стороны могло показаться, что он прекрасно все видит. Лишь нарочито плавные движения и перебор предметов на ощупь отличали его от обычного человека. Влад извлек из шкафа пакет с тостовым хлебом, нарезанным на куски, сунул пару в тостер. Потом достал из холодильника обещанную пасту для съемки и мясную нарезку для себя. Наливать в слепую кипяток всегда было немного опасно, поэтому кружки он держал широкие и вместительные. Наливал в них жидкость. Не больше половины. Чай во имя удобства заваривал только из пакетиков. Тостер щелкнул, подбрасывая хлеб. Влад переложил его на тарелку и вместе с кружкой кипятка поставил на стол, а потом добавил баночку пасты, пакетик чая и столовый нож. С остальным справишься, уточнил на всякий случай. Ответом стала тишина, но следом зашуршала сначала обертка пакетика, потом снимаемая с банки крышка. Видимо, мальчик с непривычки кивнул. Вскоре он уже хрустел тостом и громко прихлебывал горячий чай. «Вкусно», — резюмировал он. «Действительно лучше шариков». Влад довольно улыбнулся и услышал, как скрипнула недавно закрытая дверь. Похоже, дать Юле поспать не получилось. Она проснулась от солнца, настойчиво светившего прямо в лицо. Занавески в квартире Влада совершенно не спасали. Они были легкими, воздушными, полупрозрачными и совершенно непрактичными. Не говоря уже о том, что их, конечно, никто даже не задвинул. Впрочем, это едва ли помогло бы. Проснувшись, Юля первым делом подумала, что мужчина, к тому же слепой, вряд ли повесил бы на окна такое. Подобной занавески могла выбрать только женщина. Ей почему-то стало интересно, что это за женщина и где она сейчас. Следом навалились воспоминания о прошедшей ночи, заставив закрыть лицо руками и застонать. Теперь, при свете дня, Юля чувствовала себя до невозможности глупо. То, что ночью пугала до истерики и даже в квартире Влада не давала спать до раннего утра, теперь казалось всего лишь дурным сном. Шум на кухне отвлек ее и от этих мыслей. Поскольку Семки рядом не было, она сразу поняла, что брат, всегда просыпавшийся по выходным, безбожно рано, даже когда никому никуда не надо было идти, уже пошел искать еду. Приглушенный мужской голос давал понять, что хозяин квартиры тоже не спит. Она потянулась за мобильным, который прихватила с собой после их с Владом инспекции квартиры. Посмотрела на часы. Половина десятого. Не так уж и рано. Острое чувство неловкости заставило вылезти из-под одеяла и потопать на кухню самой. Нечего разлеживаться. «Надо хотя бы с приготовлением завтрака Владу помочь, раз уж они доставили ему столько хлопот». Однако оказалось, что с завтраком справились без нее. Семка сидел за столом по обыкновению, болтая ногами, уплетал тосты с шоколадной пастой и запивал их чаем. Влад, по всей видимости, услышал ее шаги и повернулся, приветствуя своей дежурной улыбкой. «Доброе утро». «Доброе». Поздоровалась она тихо, ёжась от утренней прохлады. Дома она накинула бы на голые плечи какую-нибудь кофту, но здесь такой возможности не имела. Оставалось только порадоваться, что Влад ничего не видит. Иначе ходить по квартире малознакомого мужчины в одной тонкой маечке на бретельках и пижамных штанах было бы совсем неприлично. «Вам чем-нибудь помочь? В смысле, завтраком?» «Сделай нам кофе». Он кивнул на кофемашину и повернулся к тостеру, закинул в него еще пару кусков хлеба, а потом уточнил. «Ты пьешь кофе?» «Без кофе день не начинается», — улыбнулась Юля, подходя к навороченному монстру и тыкая кнопочку наугад. Машина зажужжала и защелкала, включаясь, а Юля отправилась на поиск чашек. Вы какой пьете? Черный с молоком, с лимоном, сахар. А я не пью кофе, вставил Семка. Он гадкий. Славно, что ты это наконец запомнил, хмыкнула Юля. Черный, ответил на ее вопрос Влад. Там настроено на стандартную чашку крепкого эспрессо. Я пью такой. Если тебе нужно, просто переставь режим. А в холодильнике должно быть молоко. Только потом верни все, как было, пожалуйста, иначе я стану себе без кофе и без молока. Без проблем? Заверила Юля. Ты будешь тосты с мясом или с пастой, как твой брат. Мне хватит кофе. Зря. Плотный завтрак, залог хорошего дня. Возможно, но мне по утрам не хочется есть. Он не стал настаивать, но поставил на стол тарелку с бутербродами для себя и еще одну с парой запасных кусочков тостов а рядом положил распечатанную упаковку нарезки, безмолвно предлагая все же угощаться. Юля приготовила кофе для него и для себя и заняла за столом место напротив съемки, оставив Владу стул, стоящий в торце. Он сел и медленно повел рукой параллельно столу. Она догадалась, что он ищет чашку, и взяла его за руку, чтобы помочь и направить. Быстрее, чем успела это обдумать, а когда обдумала, смутилась. Может быть, он не хочет, чтобы ему помогали. Однако Влад только спокойно поблагодарил. Юля по привычке просто кивнула, но быстро исправилась. «Не за что». Какое-то время они просто молча ели. Семка уминал уже третий тост и, кажется, всерьез намеревался оставить Владу без шоколадной пасты. Юля пила кофе и поглядывала на соседа. Тот сидел так, что солнце светило ему прямо в глаз, но ему это не доставляло неудобств. Повинуясь неожиданному порыву, она закрыла глаза, пытаясь понять, как это утро выглядит для него. Её окутала темнота, но наверняка не такая, как у него. Даже сквозь опущенные веки Юля ловила солнечный свет. Но двигаться сразу стало страшно. Вдруг что-то зацепишь. Она чувствовала стол под собой, запах кофе и шоколада. Слышала хруст тостов, когда от них откусывали кусочек. Но долго она так не просидела. Открыла глаза, чтобы сделать еще один глоток кофе. Не рискнула подносить чашку к губам на ощупь. Не хватает только облиться. Влад же пил и ел достаточно уверенно, хоть и двигался медленно. Должно быть, он уже привык и лучше координирует движение без визуальной поддержки. И слышит наверняка гораздо больше. Он сам говорил об этом в Грибово. Вспомнив про деревню и усадьбу, Юля потянулась к телефону, чтобы проверить сообщение. Глупо, конечно, ждать приглашения так рано, но она ничего не смогла с собой поделать. Сообщение действительно оказалось уже в телефоне. Пришло еще в 4 утра, или скорее ночи. Алексей звал ее в кино в районе пяти вечера и предлагал после сеанса поиграть в боулинг. Губы сами собой расплылись в улыбке. «Что там?» — неожиданно поинтересовался Влад. «Вероятно, она выдала себя каким-то звуком». «Алексей. Зовёт в кино и боулинг». «Прекрасный план». Сдержанный тон плохо вязался с позитивной оценкой, поэтому Юля вопросительно покосилась на Влада. «Думаете, не стоит?» — по-своему интерпретировала она. «Почему же?» «Ну, мои друзья мертвы, а я, возможно, просто схожу с ума. Подходящее ли это время для свиданий?» «Мы же хотели, чтобы ты расспросила его подробнее о призраке», — напомнил Влад. «Но я могу прямо сказать, что меня интересует деловая встреча для важного разговора. Не обязательно заворачивать это в обертку романтического свидания». «Но хуже-то от этого точно не будет». «Послушай, если все случившееся ночью тебе привиделось, видео, которое нашла твоя подруга-подделка, и нет никакого призрака, то свидание просто необходимо. Оно поможет тебе развеяться, переключиться». «Возможно, ты слишком много думаешь о гибели своих друзей, о призраке и об усадьбе. Но если тебе не привиделось, и призрак действительно охотится за тобой, то нужно использовать все возможности, чтобы узнать как можно больше и как можно скорее. В неформальной обстановке больше шансов вызвать Алексея на откровенность. Попробуй узнать у него, что призрак может хотеть от тебя». «Думаете, он воспримет мои расспросы всерьез? усомнилась Юля. «Как бы в дурку не сдал». «Не обязательно все честно рассказывать. Веди разговор гипотетически. Скажи, что... не знаю. Например, что ты решила написать книгу по следам этих событий. И для большей интриги и напряжения тебе нужно, чтобы призрак из усадьбы преследовал героиню даже за ее пределами. Только ты не знаешь, как это обосновать. А после поинтересуйся, нет ли какой подсказки в легенде. Почему так может происходить?» Юля недоуменно хлопнула глазами. «Я? Книгу? Я же не предлагаю тебе ее писать». Просто скажи, что хочешь попробовать. Писать не обязательно. Уверен, миллионы людей собираются в этой жизни написать книгу или даже начинают, но никогда ее не заканчивают. А у большинства не идет и дальше задумки. Он поднимет меня на смех. Несчастным тоном предположила Юля. Зато в дурку не сдаст. Обезоруживающе улыбнулся Влад. Юля опасливо, хоть и немного запоздала, покосилась на съемку. Стоило ли вести подобные разговоры при нем? Но брат, перемазавший шоколадной пастой, сидел с отсутствующим видом и то ли не слушал их, то ли не придавал словам значения. «Да, пожалуй, вы правы», — согласилась она. «Это может сработать». Юля быстро настрочила ответное сообщение и отложила телефон с громким выдохом. «Всё, свидание назначено». «А что вы думаете? Если она действительно приходила, то почему ко мне привязалась? Почему именно ко мне?» «Пока не знаю, но подозреваю, что как только мы поймем, почему...» «Придумаем мы, как от нее избавиться». «Я надеюсь». Юле его слова не убедили. В тех фильмах ужасов, что она иногда смотрела, понимание проблемы редко приводило к ее решению. «Уж лучше бы мне привиделось», — пробормотала она. «В этом случае волноваться нечем. Поскольку все доели, даже Юля ухватила с тарелки один тост, пришла пора возвращаться домой. Влад предложил проводить их и еще раз обойти квартиру, но она отказалась. «Вы уже и так много для меня сделали». «Мне не хочется напрягать вас еще больше», извиняющимся тоном объяснила Юля, стоя в его прихожей и прижимая к груди сложенный плед. Семка уже топтался в общем коридоре, обнимая подушку. Днем совсем не страшно». «Ладно», — не стал настаивать Влад. «Тогда хорошего тебе дня. Повеселись как следует. Но не позволяй парню слишком много. Даже если он скажет, что такое, как ты, никогда не встречал, что все время думает о тебе и что у тебя самые невероятные глаза, в которых для него отражается весь мир». Юля его замечание немного покоробило. «Вы так уверены, что ничего из этого не может быть правдой?» Обиженно спросила она, насупившись. «Вы же даже не видели ни меня, ни моих глаз». Она осеклась, недовольно поморщившись. Так ли надо было снова проходиться по его слепоте? Его слова, конечно, несколько задели, но все равно. Некрасиво как-то получилось. Однако Влад не смутился и не обиделся. «Юля, я уверен, что у тебя невероятно красивые глаза. И однажды кто-то посмотрит в них и поймет, что ты для него весь мир. Но поверь». «Так красиво он тебе об этом не расскажет. Чем больше мужчина чувствует к женщине, тем труднее ему даются слова. А чем легче они льются, тем меньше, значит. Просто имей это в виду. Это я тебе как мужчина говорю». «Хорошо». Уже не так обиженно согласилась Юля. «Я это учту».